Глава тридцать восьмая. Робин проснулась от постороннего шума. Скрипнула дверь? Нет. Похоже, что-то протащили волоком по полу. Наверное, Мэнни вышел на ночную прогулку. И все же ей не удавалось отделаться от гнетущего ощущения. Собака тут ни при чем. Что происходит? Она вылезла из постели и тихонько прошла к двери спальни. Выглянула в коридор. Дверь в игровую комнату открыта. Робин всегда ее закрывала. Мэнни мог испортить игрушки, особенно пластмассовый стетоскоп. Неужели вчера вечером забыла? Да что это за звуки такие? Собака? Она пересекла коридор и заглянула в кабинет. Мэнни внутри не было, зато в самом центре комнаты лежало нечто непонятное. Робин перешагнула порог и наклонилась. Миниатюрный пластмассовый телевизор. Тот самый, что Кэти вытащила из старого домика и поставила в новый. Черт возьми, почему он валяется посреди кабинета? Она подкралась к домику, аккуратно поставила телевизор в угол гостиной и вляпалась пальцем в какую-то липкую гадость. Сделав шаг назад, осмотрела руку. Алый мазок. Красная липкая краска на твоих ладонях. Робин вгляделась в гостиную материнского домика, и у нее перехватило дыхание. Все красное. Маленький, стоивший баснословных денег диванчик, квадратный коврик и даже напульные часы. Маленькая девочка лежала на полу лицом вниз в луже крови. Робин с трудом подавила крик. Кто-то пробрался в дом, кто-то устроил этот кошмар, и наверняка он еще здесь. Где же, интересно, Менни? Пес ведь ни разу не гавкнул. Она резко обернулась и окинула взглядом темный кабинет. Проклятие. Опрокинутый ящичек с пластмассовыми инструментами, сброшенные с полки игрушки, открытый шкаф. Надо вызвать полицию. Робин бросилась к двери и замерла на полушаге. В коридоре кто-то был. Прямо напротив ее кабинета. Она тихонько отступила назад, Запереться в туалете? Нет, замок легко открыть обычной отверткой. Что делать, как защититься? Ее взгляд упал на полку. Там стояла игрушка без головы. Обычный малыш, которым любили играть многие маленькие пациенты, только его голова почему-то лежала рядом с туловищем. Рядом чудо-женщина с оторванными руками. Спотыкаясь на ходу, Робин подошла к маленькому столику, закиданному листами бумаги. Множество рисунков, вопящие рты, замученные женщины, красноглазые монстры. Она отвела взгляд от жутких этюдов, схватила ножницы и тихонько отошла к дальней стене. Здесь можно затаиться, переждать, пока грабитель не покинет дом. Робин скорчилась у дивана, спрятавшись в его тени. Тут ее не увидят. Стоп! А что диван делает в ее кабинете? Осмотревшись, поняла. «Боже, она оказывается в кукольном домике. Грабитель в жизни не догадается». Робин бросила взгляд вправо-влево. «Вся мебель в натуральную величину. Коврик, пластмассовый телевизор, сшитые Кэти желтые занавески, напольные часы. Рядом лежала маленькая фигурка. Стоп, да это не игрушка! Кэти!» Робин потрясла девочку, и к ее облегчению та зашевелилась. Жива подняла голову, личико бледное, измученное, перемазанное кровью. Робин быстро приложила палец к губам, но Катя лишь моргнула. Господи, она ведь так и так не говорит. В дверном проеме мелькнула тень. Только не в дверях кабинета, а перед кукольной гостиной. Кто-то пробрался в кухоньку. Высокий тонкий силуэт. Кошмарное мертвенно-бледное лицо. Неестественная ухмылка. За ними пришел клоун-убийца. Схватив Кэти за руку, Робин бросилась к лестнице. Они бежали изо всех сил. А вслед им летел безумный смех. Ступени скрипели под весом Джокера. Они добрались до детской, и Робин попыталась забаррикадировать вход мебелью. Однако здесь кроватка и стулья по-прежнему были игрушечными. Так убийцу не остановишь. Джокер ударил ногой в дверь, и миниатюрная мебель разлетелась во все стороны. — Они вновь попытались оторваться, неслись по комнатам, а клоун их настигал. Робин бросила взгляд в окно. — Таниэль! Тот заглядывал с улицы в игровую комнату, искал ее и Кэти. Надо его окликнуть. Увы, горло сжало спазмом. Она опустилась на колени рядом с Кэти и указала на детектива. Придется девочке его позвать, раз уж Робин не в состоянии. Однако Кэти лишь покачала головой. Вот что Джокер сотворил с ними. Лишил голоса сначала Кэти, а потом и Робин. Они снова побежали, выскочили из кукольного домика прямиком к песочнице, но там их ждала западня могила игрушек. Ноги Робин увязли в песке. Кэти вообще куда-то пропала. Клоун уже совсем близко. Ухмыляется, вращает глазами, а ничего не подозревающий Натаниэль бродит по комнатам. И не крикнешь. Она попыталась бесполезно, и тут на нее бросился клоун. Робин проснулась вся в поту, тяжело дыша, и, сжав руку в кулак, словно собиралась ударить убийцу, огляделась по сторонам. Вот и Мэнни дремлет в углу спальни. — В черт! — прохрипела она. Включила свет в попытке убедиться, что действительно бодрствует, и глянула на часы. 15 минут четвертого. Глубокая ночь. В кои-то веки желание вновь провалиться в сон не возникло. Робин откинулась на спинку кровати и сделала несколько глубоких вдохов. Надо успокоиться, унять сердцебиение. Сон она помнила отчетливо. Словно ужасные события произошли наяву. Всего пять минут назад была в кукольном домике. Точно превратилась в игрушку. А мебель вдруг стала вполне настоящей. И та, что годами собирала мать. И поделки Кэти, например, желтые занавески, Робин со свистом втянула в легкий воздух. Желтые занавески.